Глава вторая. Начало игры. чернобыльская зона отчуждения. База группировки Стражи. Софт отстучал на мониторе последнюю команду и устало откинулся на спинку кресла. Дешифровка не шла. Мощное серверное железо, притащенное по его заказу из-за периметра, не могло справиться с кодом черных без ключа. Даже если задействовать ботнет на большой земле, закинув туда данные по защищенному спутниковому каналу группировки, результата не будет. Нужен ключ. Ну, ничего. Ключ появится уже скоро. Парни доложились, что встретили Артура и Айвена и везут их сюда. Так что еще немного подождать и все получится. Хакер завершил программу, развернул браузер и перешел на вкладку сталкерского форума. Сеть снова работала без сбоев и бродяги были этому рады. Правда, покрытие оставляло желать лучшего. Слишком много ретрансляторов оказалось окончательно выведено из строя. Что-то из нужного железа софт притащил в зону через каналы Антея. Что-то заказал через знакомого ушлого торговца. Но повреждения были слишком масштабными, и работа по восстановлению шла медленно. Тем не менее, в самых людных секторах зоны сеткой вполне можно было пользоваться. На форуме ничего интересного не было. Впрочем, логично. Для чего-то оперативного использовался внутри сетевой мессенджер, а на форум приходили потрепаться, узнать новости, обсудить волнующие темы. Особо жарко было в разделе для новичков, но троица ветеранов, добровольно взваливших на себя модераторские обязанности, справлялась. Софт пробежал по новым темам, зацепился за что-то взглядом, начал вчитываться, как вдруг раздался приглушенный грохот, от которого вздрогнули стены и замигала лампочка под потолком. Хакер выругался – Что это еще за фигня? Снова грохнуло, так что кресло под хакером подпрыгнуло. Электричество отрубилось, помещение наполнилось списком источников бесперебойного питания. С потолка посыпалась штукатурка, лежащая на столе рация зашипела, и сквозь помехи прорвался голос дыма. На выход! Софт, на выход! Вылезай из своего долбанного подвала! Бегом! Софт не стал выяснять, в чем дело, кем-кем, а паникером дым не был. Не теряя времени, он дернул из-под стола рюкзак, отсоединил ноутбук от монитора и положил его внутрь, закрепив зажимом. Пробежал взглядом по столу, схватил несколько гаджетов, побросал их в другие отделения рюкзака. Потянулся к автомату, прислоненному к столу, проверил магазин и морщись нацепил поверх комбинезона разгрузку. Навряд ли снаружи происходит что-то хорошее. Лучше подготовиться. Снова грохнуло. Свет погас окончательно. Софт закинул рюкзак за спину, набросил на шею ремень автомата и рванул к выходу. Дверь распахнулась перед самым его носом, и в подвал скатился дым. Форменный комбинезон, такой же, как и на «Хакере», был перепачкан штукатуркой. За спиной висел рейдовый рюкзак, в руке дым сжимал любимую грозу. «Тьфу, черт!» – с облегчением выдохнул парень, увидев готового к выходу Софта. «Чего копаешься? Давай скорее! Что там наверху? Куда идем?» Софт спрашивал на бегу, пока они поднимались по узкой металлической лесенке с короткими пролетами. Кто-то штурмует базу, используя военную технику. Но это не вояки. Дым берег дыхание и разговаривал короткими отрывистыми фразами. Был радиоперехват. Воякам кто-то нехило врезал. Шестого блока больше нет. Шестого? Через него же должны были провести Артура. Знаю, связи нет. Но там был крепкий замес. Вертушку сбили, блок сожгли. Думаю, парни узнали о Шухере и не сунулись. «Так куда мы бежим?» Антей приказал валить с базы. Он хочет, чтобы мы прямо сейчас двинулись на поиски установки. Софт резко остановился. «Куда? Я не готов. Мне нужно время, чтобы расшифровать записи. А инфартура? Без нее ничего не получится. Я должен его дождаться. Мы даже не знаем, куда идти». Дым спустился на пару ступеней вниз, перегнулся через перила и взглянул глаза на парнику «Скажешь это Антею?» А сейчас марш наверх. Лестница закончился, они выскочили в коридор и тут же в стену, будто ударило тараном. Пол подпрыгнул, и Софт, потеряв равновесие, рухнул на бетон, больно ударившись подбородком о приклад автомата. Коридор заволокло пылью. С трудом встав на ноги, хакер помог подняться Демо. "Из чего они мать их лупят?" прорал он, пытаясь перекричать звон в ушах. "Пушки на БМД", пояснил страж. "Техника Ваяк" хорошо хоть они рссо у них не спёрли. коридор закончился дверью висящей на одной петле где-то за спиной опять букнула дымт на секунду повернулся а это уже исходящее лицо стража расплылось в улыбке наши в ответку из танка лупят думает для болванах это сюрприз они добежали до очередной двери а теперь быстро так как только так как только сможешь нам контею Страж дёрнул створку на себя и выскочил на улицу. Софт рванул за ним. Как только они оказались на открытом пространстве, по ушам ударили звуки кипящего боя. Перестук тяжёлых пулемётов изредка вплетались взрывы гранат. Откуда-то из-за ангара снова сказал своё веское слово «танк стражей» и тут же раздался взрыв. Выстрел достиг цели. 1 радостно прорал дым и тут же «ложись». Впрочем, он мог бы и не командовать уж то что а свист с которым отсекает воздух мина софт не спутал бы ни с чем друг софт не спутал бы ни с чем правда слышать его в зоне было несколько дико он метнулся за кирпичную стену полуразрушенного здания и залег Грохнуло, опять завистело и совсем рядом забарабанили осколки эти ублюдки притащили минометы раздался удивленно восхищенный его пль дыма они совсем поехавшие софт радости товарища не разделял Кому-то очень уж хотелось превратить базу стражей в лунный ландшафт, и если у них достаточно ресурсов, ситуация вырисовывается совсем не смешная. Распахнув дверь, они ввалились в штаб, почти скатились по лестнице и сразу оказались в упорядоченном хаосе командного пункта. Антей с рацией в руках отдавал приказы, в углу кричал что-то, сжимая тангенту оперативный дежурный Дверь в оружейку была открыта, и ночвор переругивался с кем-то, практически перекрывая голос Антея. Куда тебе столько? Ну куда? Зачем? Да положи, все равно не утащишь же. Приказ командира. Карт-бланш. Беру, что хочу. Отойди. Ну зачем тебе все это, а? Да стой, куда прешь? С ног собьешь. Вот дубина. Антеннамик оторвался от рации, повернулся в сторону ружейки и гаркнул, перекрывая гомон штабной комнаты. Бур, не делай мозги. Пусть берут все, что хотят. Отвали от них. Усов-то аж глаза на лоб полезли. На его памяти Антей так разговаривал только с особо провинившимися. Видимо, ситуация была и впрямь не из лучших. Командир тем временем заметил их присутствие, что-то напоследок буркнул в рацию и приблизился к товарищам. Окинул взглядом Софта и довольно кивнул. «Смотрю, ты уже подготовился. Это хорошо. Дым сказал, что вы уходите». «Антей, это глупо», — Софт выдержал прямой взгляд командира. «У меня недостаточно информации. Мне надо дождаться Артура. Мне нужны данные из Рио» иначе я ничего не смогу сделать. Сможешь? У тебя нет вариантов. Вы должны добраться до установки и сделать всё, чтобы зона исчезла. Ты должен хакнуть эту драную систему. Слишком много от этого зависит. То ли на командира так влияла обстановка, то ли ещё что. Но говорил он пафосными фразами героя боевика. Софт начал закипать. Антей, есть вещи, которые невозможно сделать, нахрапом, взлом установки из их числа. Над ней работали лучшие спецы страны, понимаешь? Да я даже защиту без инфы не отключу. Мы даже не знаем, где она находится. У нас нет выбора. ан ты тяжело вздохнул. Ты знаешь, что будет сейчас? Какие-то кретины уничтожили КПП, захватили военную технику, сбили вертолёт и припёрлись сюда. Мы их сдержим. Потом появятся военные и раскатают их в блин. А потом у них будет много-много вопросов к нам. И пока я буду разруливать ситуацию по всем каналам, включая внешние, отсюда ни одна живая душа не уйдёт. А это может затянуться надолго. Валите с базы, идите к установке, ищите исполнитель желаний, разыскивайте тех парней, что должны были принести тебе информацию, или устройте охоту на чёрного сталкера. Мне насрать. Мне нужно, чтобы вас тут не было, и чтобы в конце концов задача была выполнена. Ясно? Выполнять. «Мы идём вдвоём?» – спросил Дым с надеждой, глядя на командира чтобы вы опять влезли в какую-то заварушку. Но нет, ты идёшь со своим квадом. И хоть ты и старший, парни тебе накосячить не дадут. Это точно, прогудел добродушный бас из оружейной, а затем раздался характерный звук сервоприводов тяжёлого экзоскелета. На фоне двери показалась фигура. Два с лишним метра роста – модернизированный экзоскелет. На голове тяжёлый шлем с тонированным забралом, на бедре – будь то пистолет, короткий дробовик. Из-за плеча выглядывает приклад печенега. Под сумки разгрузки набиты гранатами. В рюкзаке, специально доработанном для комфортного ношения на экзоскелете, и софт знает это наверняка, взрывчатка и куча патронов к пулемёту. Ходячая машина для убийства. Оператор смерти. Страйк. Смертельное оружие. Квада. Страйк подошёл к ним, опустил на пол две большие сумки защитного цвета. «Разбирайте и облачайтесь». Софт подтянул ближнюю к себе сумку и присвистнул. Новый костюм. Лишь недавно прошел испытание и еще не поступил на вооружение клана. На базе хранилось только несколько опытных образцов. Легкая полимерная броня, легкие мышечные усилители, встроенный анализатор состояния, умная аптечка. Прелесть, а не костюм. Но для того, чтобы заставить его работать за пределами зоны, понадобился бы грузовик аккумуляторов. Здесь же все проще. Батарейку в специальное гнездо и вперед. Дым радостно присвистнул и сбросил форменный комбез, намереваясь сейчас же примерить обновку. Софт лишь пожал плечами и последовал его примеру. Облачение проходило под щелканье сегментов компонентной брони, который Страйк монтировал на свой экзоскелет, постепенно превращаясь в небольшой, но очень опасный танк высшей защиты. «Примеряете шмот, девочки?» Софт даже не стал поднимать голову, чтобы посмотреть, кто решил пошутить. «Хруст! Снайпер квада!» «Ну, Марксман!» если называть вещи своими именами. СВУ, копна светлых волос, улыбка до ушей и постоянно приподнятое настроение. «Да, сфоткаешь нас, чтобы в инста выложить или селфи делать придется», – буртнул Софт. «Ой да ладно, какие мы серьезные!» «Заткнись», – бросил дым, и Хруст предпочел последовать совету. Софт закончил одеваться, щелкнул зажимами и попробовал костюм на гибкость. Помахал руками, присел, выгнал спину – «Великолепно. Костюм практически не чувствовался. Хорошая штука, верно?» Четвёртый боец квада, комар уже отделся и распихивал по карманам разгрузки магазина к грозе. «Ага», – согласился хакер. «Только это ещё не всё». Нагнувшись, он достал из сумки глухой герметичный шлем с чёрным тонированным забралом. Шлем отдалённо напоминал мотоциклетный. «Только в отличие от мотоциклетного...» Держал пулю из практически любой лёгкой стрелковки имел хитрую систему компенсаторов и амортизаторов, призванную сохранить шею бойца при попадании. Но и основная фишка, к созданию которой как раз-таки и приложил руку софт. Хакер надел шлем, запустил руку за воротник комбинезона и вытянул из углубления витой провод питания. На ощупь нашёл разъём в и вставил в него штекер. Что-то щёлкнуло, пискнуло в ушах, и звук канонады сразу ушёл на второй план. Заработала активная акустическая система. Хакер достал из кармана старого комбинезона свой коммуникатор, потянул ткань на рукаве и вложил девайс под открывшийся клапан. Верх клапана был прозрачным, чтобы в любой момент можно было взглянуть на прибор, не доставая его. Впрочем, это было дополнительной меры ибо по замыслу конструктора, в данном случае софта, работать в сочетании с костюмом коммуникатор должен был немного иначе. Тонкий, но прочный провод обнаружился здесь же, в кармане. Софт соединил костюм, с разъёмом мини-компа опустил забрало и огляделся. Мир изменился. Сложная система, встроенная в шлем, приглушила яркие цвета и, наоборот, высветлила тёмные. Подстройка качества изображения была идеальной. Но не это больше всего интересовало Софта. Ему больше хотелось увидеть, как работает его ноу-хау. Он взглянул на Анте и широко улыбнулся. Фигура командира стражей подсвечивалась мягким зелёным светом. Распознаватель работающий на базе системы познавания свой-чужой, созданный рутом, работал. Теперь люди с включенными в сталкерскую сеть мини-компами были небезликими точками на экране. Благодаря видеочипу шлема, данные с коммутатора накладывались на картинку, и носитель шлема мог видеть, кто есть кто вокруг него. Над силуэтом даже позывной высвечивался как в компьютерных играх. Не то, чтобы это был прямо прорыв, но то, что продуманная им система работает, порадовало софта чрезвычайно. В карман на втором рукаве отправился детектор аномалий стандартного образца. Стражи заказывали их централизованно где-то на большой земле. Еще один штекер в разъем, ничего не произошло. Ну, так и должно быть. Откуда в подвале штаба аномалии? А вот когда они выйдут наружу... Процессор шлема отработает сигнал детектора, отправит его в видеочип, а тот уже выведет на забрало, состоящее из нескольких слоёв прозрачных экранов на жидких кристаллах, визуализацию ловушек. Вот так. И каждый сам себе проводник. Раз, раз, раз, раз. Группа, как слышите? Ближняя связь, монтированная в шлем, ещё одно ноу-хау. Софт поработал над экранированием, и на небольших дистанциях, до пары сотен метров, связь работала идеально. Дальше как придётся. Зона всё же. Но даже такая связь намного лучше, чем никакой. Хорошо и отчетливо отрапортовал Камар. Остальные подтвердили. Вот отлично, кивнул дым. Все готовы. И тут грохнуло так, что даже активная защита шлемов не успела полностью погасить звук. Пол вздрогнул, под потолком закачалась лампа, посыпалась штукатурка. Мать вашу вы еще здесь? Гарк Лантей, быстро исчезли. И чтоб я вас тут не видел. Стражи подхватили оружие и двинулись к выходу. Когда Софт проходил мимо Антея, тот задержал его. «Сделай это. Хакни этот кусок дерьма. Сделай так, чтобы ее больше не было. Не подведи», – проговорил командир стражей, положив руку хакеру на плечо. Софт не сразу понял, что Антей имеет в виду зону, а когда понял, коротко кивнул и поспешил следом за группой. «Удачи вам, парни!» – пробормотал им вслед Антей. Резко развернулся и рявкнул хопер свяжи меня с танкистами. Какого хрена молчат? Пусть прижмут этих ублюдков». Чернобыльская зона отчуждения, окрестности шестого контрольно-пропускного пункта объединенных изоляционных сил. Артур очнулся с резкой боли в спине, и еще от того, что его куда-то волокли, хотя первое, скорее всего, было причиной второго. Он открыл глаза и увидел над собой свинцовые тучи, нависающие так низко, что казалось вот-вот зацепится за макушки изуродованных деревьев, цепивших кроны подобно любовникам, не желающим расставаться друг с другом, Тьфу, черт, что за бред в голову лезет? Какого хрена вообще происходит? Кто его тащит? А главное, куда? Движение прекратилось, а через секунду над ним показался озабоченная физиономия Айвена. Очухался? Отлично. Полежи тогда пока здесь, я сейчас вернусь. Физиономия исчезла, а Артур скривился. Память вернулась вместе с острой вспышкой боли в голове. Он выругался, попробовал сесть и огляделся. Он находился на небольшом холме, поросшем хилыми больными деревьями. Метров в пятистах впереди пылал вертолёт, в небо поднимались густые клубы дыма. Неподалёку вверх колёсами лежала их машина, которой сейчас и спешил Айвен. До цели оставалось метров сто, когда что-то вдруг треснуло, внедорожник на секунду окутался пламенем и прогремел взрыв. Наемник в ту же секунду повалился ничком, прикрыв голову руками. Обломки авто простучали по земле, и Айвен встал, отряхиваясь. Артур готов был биться об заклад, что сейчас тот ругается, на чём свет стоит. Глядя на наемника в светло-голубом джинсовом костюме и стильных сапогах-казаках, вдыхая чат от горящего автомобиля, Артур ощутил дежавю. Он уже видел подобную картину, причем неоднократно. Правда, когда он находился совсем не под Киевом, да и общей ситуацией попроще как-то была. Привычные и понятные опасности – нож, пуля, тротил в тачке. Никаких тебе международных террористов, сумасшедших миллионеров и странных хакеров. И ходить можно было, опасаясь только... Да ничего практически не опасаясь. А что самое главное, никаких мутантов и аномалий. Эх, ностальгия. Наемник, ругаясь, родство вернулся назад. «Это всё ты, Артур, виноват. Скажи, ты просто незаметно появляться умеешь? Или без этого всего не можешь уже?» Айвен мотнул головой в сторону горящей техники развороченного КПП. «А я-то тут при искренне поразился Орлов. «Карма у тебя такая», – покачал головой наемник. Ладно, валим отсюда. Думаю, скоро тут станет весьма и весьма людно. Артур был согласен с оценкой наемника. Бой на КПП, упавший вертолет. Вояки этого так не оставят. Погоди. А где? Артур зазирался, но стражей не увидел. Он-то думал, их наемник тоже вытащил. В лучшем из миров. Айвен сплюнул на землю. Давай, хорош рассиживаться. Нас ждут великие дела. Артур обреченно кивнул и поднялся на ноги. Вдвоем на смертельно опасной, совершенно незнакомой территории, без оружия и снаряжения, без какого-либо понимания, куда нужно идти. Что может быть лучше? Разве что военные на хвосте? От КПП послышался шум моторов. Артур с Айвеном переглянулись и, не сговариваясь, рванули к ближайшим деревьям. Забег на 200 с лишним метров дался непросто. «Надо сваливать отсюда поскорее». Наемник стоял, уперев ладони в колени и пытаясь отдышаться. «Ты видел? Беспилотники подняли». «Большая буча сейчас начнется». «Она уже началась», – Мура проговорил Артур. «Вот только через чур спешить не надо». «Не забыл, надеюсь, где находимся?» «Не забыл». Лицо на стало грюм «Спасибо тебе». до здоровье». Минуту назад наемник, увидевший в небе беспилотный разведчик, зазевался и едва не влетел в зыбкое марево, колышущееся над травой. Артур чудом успел отпихнуть товарища в сторону. Это произвело впечатление на обоих, и теперь они старались двигаться осторожнее. Перекур. Артур присел на корточки и принялся зашнуровывать кроссовки. Наемник попытался стереть грязь со своей совсем не подходящей для забегов по пересеченной местности обуви, но потом плюнул. Еще недавно безукоризненные, голубые с белыми проплешными джинсы превратились в пародию на камуфляж, покрывшись зелеными коричневыми пятнами от травы и глины. Ойван посмотрел на Артура, одетого в защитного цвета куртку и штаны, подумал и принялся равномерно размазывать грязь по джинсам. Закончив, стащил столь же бросающуюся в глаза куртку и стал возить её по траве. Wrangler, твою мать, за 400 баксов бурчал он. Артур, слышишь, ты мне опять денег должен. Я из-за тебя прикид фирмовый ушатал. Я тебя за собой не тащил, сам увязался. Так что не конюч. Ты мне, кстати, еще 200 долларов торчишь, которые я на таможне тому гоблину сунул, который тебя завернуть хотел. Наемник похлопал себя по карманам, достал бумажник, извлек из него две зеленые бумажки и сунул Артуру. «На, держи, кровопийца, рубаху последнюю снимешь». «Да иди ты», – только отмахнулся Орлов, – «на кой лет они мне здесь нужны?» «Вот выйдем, отдашь». «Выйдем», – протянул Айвен. «Кстати, о птичках. А что мы вообще теперь делать будем? Ты знаешь, куда нам идти?» «Обговаривал явки пароли какие-то с Кулхацкером этим?» «Да ничего я не обговаривал Артур сплюнул на землю. «Нас же эти двое довести должны были. У них связь была. Если птачка тачка не рванула, связались бы». «Если б тачка не рванула, у нас бы шмотки были бы нормальные и оружие», раздраженно проговорил наемник. «А я себя голым чувствую». «Я тоже», признался Артур. Наемник решительно встал. «Ладно, идти надо. Потихоньку, не спеша, но удаляться отсюда». А то пролетит дрон, сканером мазнёт, да и влупит из-за всего имеющегося на всякий случай. Куда идти-то? Хоть бы карта была какая, что ли? Глупо это. Возвращаться надо и с хакером на связь выходить. Ну или ждать, пока он выйдет. Артур был настроен скептически. Как ты выйдешь? Здесь тебе не рьё. Знакомых нет на блоках. Денег не сунешь. Хорошо, если вообще к периметру подойдёшь. И что? На месте сидеть? Вперёд двигать надо. Куда кривая вывезет. Здесь, по идее, предманник пока, не зона толком. Пройдём немного, осмотримся. И Артур смотрел на Айвена с нескрываемым интересом. Ну и встретим кого, может. Договорить наёмник не успел. Встретили уже, раздалось за спиной. Подъём. Медленно руки держим так, чтобы их видно было. Резких движений не делаем. Поднимаемся, поворачиваемся и улыбаемся. Махать надо, поинтересовался наёмник. Чего? В голосе неизвестного послышалось удивление. «Ну, улыбаемся и машем. Не слышал, что ли? Фраза такая есть, популярная, из мультика». «Так, у нас тут остряк». Сзади послышался шорох, и на поляну вышел некто в чёрном кожаном плаще с капюшоном. За спиной простой армейский вещмешок, в руках обрез какой-то доисторической берданки. Судя по шевелению веток, в кустах остался кто-то ещё. Робь Ру... застаж, что этот кто-то держал их на мушке». «Любишь пошутить?» – человек в плаще приблизился к наемнику. «Смешно тебе?» «Ну а что, плакать, что ли?» – с искренним удивлением поинтересовался Айвен. «Ты гляди, оптимист!» С этими словами человек взмахнул обрезом. Послышался звук удара. Наемник отшатнулся, сплюнул кровь из разбитой грув. «Сделай так еще раз и крепко пожалеешь!» – прошипел Айвен. И тут же заработал второй удар. «Уже жалею!» – хмыкнул черный плащ. «Выходите, парни, побеседуем с гостями!» На поляне появились еще двое. Артур окинул их взглядом. Разномастая одежда, смесь камуфляжа со спортивными костюмами, кроссовки, старые стволы, у одного калашников с деревянным прикладом. У второго неидентифицируемый дробовик, охотничий, какие-то бичи. Судя по поведению, совсем не дружелюбные. Мародеры, что ли. С такой снарягой эти парни не походили на покорителей зоны. Впрочем, даже такая одежда и вооружение было лучше, чем у них с наемником. «Вообще-то это вы к нам пришли, так что гости точно не мы здесь», снова не сдержался наемник. «Андрей, заткнись уже», – проговорил Артур. «Оу, здравомыслящий человек, вы кто такие? Это из-за вас кипиш такой?» Черный плащ повернулся к Артуру. «Не, мы не в курсе, мужики, мы сюда сами случайно попали». «Случайно? Через блокпост случайно прошли?» Черный плащ прищурился. «Ну да, получилось так». Артур смотрел на наемника из-за плеча мародера. Глаза Айвена горели нехорошим огнём, он явно был очень зол, и понемногу смещался в сторону ближайшего к нему лесного брата, щуплого, похожего на крысу. Пользовался тем, что взгляды всех троих были обращены на Артура. Едва заметно наёмник кивнул товарищу, и Артур поднялся вдохновенно врать. «Мы туристы вообще, хотели зону посмотреть, нас сюда привели, а потом вдруг стрельба началась, ну, наши проводники свалили. Мы тут сами остались, не знали, что и делать. Очень хорошо, что вас встретили». Знакомство началось не лучшим образом, но я думаю, мы все же сможем прийти к консенсусу, верно? Чего? Черный плащ непонимающе сощурился. Ну, говорю, к соглашению придем. Вы нас отсюда выведите, а мы вам заплатим. А что, есть чем? Артур внутренне усмехнулся, глядя, как все трое напряглись. Ну да, судя по всему, он угадал род деятельности лесных братьев. Ну, конечно, есть. На той стороне в гостинице. С собой не тащили же. Зачем нам здесь деньги? Интерес строится резко упал. «Что, совсем пустые?» – поинтересовался черный плащ. Артур лишь пожал плечами. «Не, ну почему совсем?» – удивленно спросил Айвен, и внимание всех троих сразу же сосредоточилось на нем. Артур непонимающе глянул на наемника. «Немного есть, сейчас». Рука Андрея нырнула в задний карман джинсов. «Блин, да что ж он не вылезает никак». Черный плащ почувствовал неладное и начал поднимать обрез, но было поздно. Айвен рванул из кармана мультиту с выдвинутым штопором, качнулся вперед, хватая ближнего мародера за плечо и с размаху всадил штопор ему в глаз. Над поляной пронесся дикий вой и тут же грохнул выстрел из двух стволов. Черный плащ выстрелил навскидку, но наемника уже не было на прежнем месте. Лапки и подошвы казаков скользнули по траве, айвен в подкате ударил второго мародера каблуками под колени. Артур не стал терять времени, прыгнул вперед, из разворота вбил локоть в почку, несторожно повернувшегося к нему спиной черного плаща. Тот охнул от боли, Артур добавил ребром ладони по шее, и мародер упал на колени. Артур ногой отбросил пустой обрез в сторону. К этому времени Айвен уже закончил с двумя другими мародерами. Один лежал с неестественно вывернутой шеей, второй подергивался, заливая кровью из перерезанного горла пожухлую траву. Наемник вытирал лезвие мультитола, сложил нож, Шагнул вперед и без замаха ударил черного плаща, носком сапога в голову. Тот издал нечленораздельный звук и завалился на бок. «Я тебе говорил, что пожалеешь, а ты не верил. Будешь умнее в следующий раз», назидательно проговорил наемник и сплюнул.